Глава 9. Опасные земли. Сильный удар правой частью тела обо что-то твёрдое. Если бы не доспехи, сработавшие как надо, рёбра бы точно поломал. Рядом раздался глухой шлепок, а следом души раздирающий в ополь боль, перешедший в подвывание. Я открыл глаза, которые зажмурил перед попаданием в воронку портала, куда нас затянуло вместе с землёй, травой и мелкими камешками. скулящие звуки издавал маг, и сломанной куклой валяясь в трёх саженях от меня на примятой степной траве. А чуть дальше, мотая башкой из стороны в сторону, сидел на заднице Сварк. Перевалившись на спину, я попытался осмотреться и тут же встретился взглядом с великой охотницей. Очухался тёмный. Голос дочери первоначально был спокойным, даже довольным. Дивана приближалась, держа в руках лук с наложенной стрелой. Свист Росчеркаперения и подвывания мага прекратились. Я удивлённо изогнул бровь. Он заслужил лёгкую смерть. Ты не представляешь, как нам повезло, тёмный. Этот смертный своим действием сократил нам дорогу вдвое. Мочась от боли, я вытащил из кармашка на поясе склянку с лечебным зельем и залпом выпил, наслаждаясь теплом, распространяющимся по телу. Диванна тем временем, улыбнувшись, направилась к бюро, о счастливе в того лечебном заколинании. Питомец одобрительно рыкнул и поднявшись на четыре лапы, встряхнулся, сбрасывая с себя мелкие веточки и пыль. Почувствовав зуд от действия зелья в отбитом боку, я тоже поднялся на ноги. Да уж, сразу два дела решили. И от враждебного клана избавились, и дорогу сократили. Увидел метательный нож, торчащий из кисти мёртвого мага, протянул к нему руку. И оружие сорвалось со своего места, ударив ладонь прохладной рукоятью. тут же переместившись на пояс. «Показывай, великая охотница, в какую сторону нам держать путь?» Подошедший сварк ткнулся носом в плечо, и я тут же почесал его за ухом. «Везёт нам, дружа!» «Не иначе сам Билл Бок выражит!» Через несколько минут мы уже шагали по поросшей редкой травой равнине. Солнце припекало с безоблачного неба, а вдали, подёрнутые маревом, виднелись горы, протянувшиеся на весь горизонт. Великая охотница вновь обратилась в хищную птицу и парила высоко в небе, одновременно осматривая окрестности и указывая нам направление. Спустя пару часов добрались до широкой, полноводной реки, по диагонали пересекающей наш путь. Вода в ней оказалась ледяной, так что мы с удовольствием утолили жажду, а я наполнил дорожную фляжку, которую опустошили с полчаса назад. Хитрая дочь Перуна в облике волчицы ждала нас на другой стороне реки, А вот нам пришлось лезть в студеную воду и плыть. А мне к тому же потом выжимать на сухомокрую одежду. Сварк на мои действия добродушно скалился, сам избавившись от лишней влаги в считанные мгновения, лишь встряхнувшись пару раз. «Ррах!» – рыкнул питомец, посылаем мысли на картинку меня же, мокрого с ног до головы. «Пошли, шутник!» – отмахнулся я от Бера. «Глядишь, к вечеру да обжитых мест добредем!» да Людей мы так и не встретили. Зато несколько раз пришлось сражаться с местным зверьём. Первым, кто нам встретился, был чёрный волк, 35-го уровня, сразу возжелавший нами перекусить. Вообще странно, что звери в игре такие агрессивные. Ведь ещё ни один из встреченных мною не прошёл мимо, всегда нападал. Вот и чёрный волк четырёх локтей в холке, под жарой, с кроваво-красными белками глаз и огромными клыками – с которых тягучими каплями на землю падала слюна. Не прошёл мимо. Постаравшись укрыться от более многочисленного противника, он сразу бросился в атаку. От моей первой стрелы зверь легко уклонился, как и от последующих двух. Лишь четвёртая стрела вошла в волку в правое плечо, заставив его слегка умерить прыть. До нас оставалось сожжение 15, и я не стал больше рисковать, сменив лук на боевой топор. Этого зверя можно лишь рубить. Но прежде попробуй остановить его магией. Два копья безумия одно за другим ударили в грудь волка, от чего тот наконец подал голос, взвыв от боли. Третье заклинание я не успел сформировать. Перекатом ушёл от прыгнувшего навстречу зверя и тут же поднявшись на ноги, ринулся к обезумевшей твари. Одновременно со мной в правый бок волка врезался Сварк, сбивая того с ног. Не упустив момент, я отцы души рубанул тварь по загривку. и с удивлением отскочил в сторону. Вместо того, чтобы прорубить шею, топор смог лишь рассечь шкуру. Сварга по инерции протащила несколько сожжений в сторону, и я остался один на один с разъярённым зверем. Великая охотница вообще где-то летала. Странно, что не заметила угрозу. А может, порешила, что волк не нападёт, потому и не сообщила. Мой новый помощник страж, видимо, оценил противника. так как на звере появились подсвеченные метки, показывающие уязвимые места. Волк, уже поднявшийся на ноги, верно решил, что я достойный противник, и потому не прыгнул вновь, а попытался ухватить за ногу. Свист сформированного молота и удару, усиленный праведным гневом, сбивает зверя с ног. Он вновь порывается встать, но уже подоспевший бир вновь врезается своей массивной тушей. На этот раз ухватившись за лапу зверя зубами, хрустло моей моей кости и по степи разносится леденящий кровь вой. Мой питомец отскакивает от противника, мотая головой, словно по ней ударили дубиной. Да и я обхватил голову руками, такая дикая боль навалилась. Чувствуя, как из ушей потекла кровь, всё же нашёл в себе силы призвать молот и усилив удар всплеском ярости со всего размаха, приложить раненого волка по голове. Такой силу удара череп зверя не выдержал. превратившись в месиво мозгов, костей и клочев шкуры. О, -о, -о невольно выдохнул я раняя, молот и срывай с головы шлем. Склянка с зельем лечения, выпитая залпом, постепенно убрала гул в ушах. Второе влил в глотку Сварга, до сих пор не пришедшего в себя. Вас на минуту нельзя оставить одних, чтоб вы прожили её спокойно. Дочь Перуна, оказавшись на земле в истинном обличии, подошла к убитому зверю. Ух ты, какая славная добыча. Могу я взять с неё пару трофеев? Я устало махнул рукой, мол, делай что хочешь. И стал наблюдать, как богиня небольшим свежевальным ножом сноровисто разделывает тушу волка, периодически ругая меня за испорченные клыки, два из которых сломались от удара молотом. Зафиксировано повышение уровня. Имеются 6 нераспределённых очков характеристик. Сообщение от стража, как всегда, появилось внезапно. Хитрый неживой разум. помня о моём требовании не выдавать тексты во время боя, ничего не нарушил. Я сейчас в таком положении, что любое усиление будет к месту, но, как обычно, забыл про дополнительные очки характеристик. Справка. Тут же передо мной высветилась вся информация по моим характеристикам. Я уже давно заметил, что в бою мне не хватает подвижности, поэтому без раздумий вкинул все свободные очки в ловкость, сделав её второй по количеству очков характеристикой. «Чего замер темный? До ночи нужно оказаться у подножия гор», — отвлекла меня от чтения богини охоты. «Следует поспешить». И мы поспешили. Да так, что чуть не вляпались в умело расставленную ловушку. Откуда в степи появились гигантские пауки, я даже представить не могу. Эти порождения Нави, любящие сырость, сумрак и ненавидящий солнечный свет, никак не могли здесь оказаться. Но все же они были». Огромная паутина диаметром в десяток сожений располагалась прямо на пожелтевшей от солнца траве, сливаясь с ней. Нам повезло, что мы задели её лишь с краю. Сварк наступил на одну из нитей левой передней лапой и намертво прилип к ней. Хорошо, что он не стал вырываться, а резко остановился, рухнув на пузо и проехав по земле пару локтей. И то же не стал мешкать. сформировал топоры чёткими резкими ударами обрубил липкую и толстую с указательный палец паутину, освободив птомца. Мои действия очень не понравились хозяевам гигантской ловушки, и они решили нас наказать. Три здоровенных паука, два тридцать седьмого и один более крупный сорокового уровня, выскочив буквально из земли, тут же рассредоточились, попытавшись загнать нас на паутину, где мы явно не имели шансов отбиться. Я недолго думая ударил самым сильным из известных мне заклинаний. Волна разрушения рванула навстречу тварям, охватывая собой всех троих. Я ожидал любых последствий, но их почему-то не последовало. Разрушительная магия словно обогнула нечисть, не причинив никакого ущерба. Похоже, у пауков переростков защиты, как у меня, промелькнула мысль. В то время как мулац с характерным шелестом нёсся к более крупной твари, Хлюпающий звук. И противников осталось двое. Третьего унесло вместе с молотом, что было не очень хорошо. Сварг, постоянно облачённый в доспех, на такой вот неожиданный случай не спешил сближаться с тварями, и его отлично понимал. От бритвенно-острых жвал пауков капала ядовито-зелёная жидкость, а траву, на которую она падала, тут же разъедала без остатка. Сварг за спину Бросил я питомца, забирая с него часть брони для формирования лука. Возвращать молот не стал. Вдруг он весь покрыт ядом. Хоть я и закован в броню, но есть сочленение. И лицо открыто. А яд, может, не только разъедает, но и смерти лямпасен для живых. Первый же выстрел подтвердил, что забросить шесть очков в ловкость было верным решением. Паука сбила попаданием с ног и отшвырнула на добрую сожень. Вторая стрела повторила подобное со следующим. И затем раздался мощнейший рёв сварга за спиной. Обернувшись, я увидел десятка четыре пауков, несколько меньшего размера, но не менее опасных. Рёв Бера сбил их с ног, но твари тут же поднялись, как ни в чём не бывало. «Сварг, отходим!» – скомандовал я, всаживая вторую стрелу в уже подстреленного паука, который пытался встать. Того вновь отшвырнуло, и мы с питомцем быстро разорвали дистанцию со стаей мелкорослых тварей. пока они окончательно не пришли в себя. Осмотревшись и попутно добив второго подранка, я не обнаружил самого крупного паука рядом с валяющимся на земле молотом. «Сварк, охраняй тыл!» Мелким тварям хватало и одного попадания, чтобы прикончить. Только стрел на всех у меня явно не хватит, потому что из-под земли лезли всё новое, постоянно восполняя потери. Решил ещё раз попробовать магию, на этот раз использовав молот разрушения. Сработало! Может, у более мелких, не достигших даже двадцать пятого уровня пауков, не было защиты от магии. А может, сработало именно это заклинание. Но от сорока с лишним тварей на ногах остались лишь двое, которых я тут же прикончил двумя попаданиями. Осмотрелся по сторонам, но сорока уровня у беглеца так и не обнаружил. Похоже, эта тварь затеяла что-то мерзкое». На всякий случай накинув на себя покров силы, а затем щит ярости, я осторожно двинулся в направлении молота, сменив лук на щит и меч, пристально всматриваясь в окружающее пространство. Мои догадки оказались верными. Тварь умела становиться невидимой, причём обнаружился поог за мгновение до атаки. Щит ярости снял с твари невидимость, когда она уже нависла надо мной, метя в голову. Едва успев вздёрнуть щит вверх, как по нему пришёлся удар. Паук отпрыгнул назад и пронзительно запищал, от чего у меня пошёл мороз по коже. Не ожидая ничего хорошего от этого визга, я перехватил меч обратным хватом и словно копьё метнул в верещавшую тварь. Острый клинок оборвал противный звук, прибив паука к земле. Тот засучил лапками, но вскоре затих, обмякнув. "Не я тоже, мы тоже не лыком шиты", подумал я, нанося удар по тулупу противника острым краем щита. Мерзкий чавкающий звук, несколько конвульсивных рывков якобы мёrtвого паука, а затем за спинной раздался предупреждающий с нотками испуга рёв питомца. В этом месте, где была раскинута паутина, земля заходила ходуном, от сильной вибрации я едва держался на ногах. Затем раздался треск. Почва вспучилась, а изобразовавшейся в воронке высунулась огромная туша. Мощный рывок Породившая лёгкой землетрясение, на миг весь обзор перегородило пылевое облако. А когда муть осела, перед моими глазами предстала тварь ужасающих размеров. Над головой монстра большими красными буквами светилась надпись: "Рейд босс: Предальшица, 41 уровень". Сомнений не было, с такой тварью нам со сваргом не справиться. даже если у меня будет пара тысяч стрел в запасе. Опять вляпались в неприятности на ровном месте. За спиной сладкой музыкой прозвучал голос великой охотницы. Учти тёмный, три стрелы, как обычно, а дальше сам. Три хлопка тетивы по кожаной перчатке, три молнии носных хорочка, затем вокруг сотряс мощнейший рёв, от которого я рухнул на землю, пытаясь зажать руками уши. Следом за рёвом почву сотрясло от падения чего-то тяжёлого. На одной силе воли я уперся руками в землю и, закусив губу, до крови стал подниматься. Весь обзор перекрывали системные сообщения, но мне сейчас нужно было лишь одно – подняться на ноги. Наконец я встал в полный рост и выпрямился, чтобы столкнуться со злобными глазками огромной паучихи, которая тоже пыталась подняться. Это у неё выходило с трудом. Так как из четырёх лап с левой стороны у неё остались лишь две. Не хватало одной конечности и справа. Над кыловое чудовище, помимо имени и уровня, появилась полоска, почему-то на третью пустошённая. Да это же очки жизни пришло на ум словно озарение. И мне осталось только добить уже раненую тварь. Мои губы сами собой разошлись в улыбке, переходящей в воскал. Возвращаю отобранную часть брони с Варгу, а сам протягиваю руку к молоту. Удар в тут же сжавшуюся ладонь, и оружие незамедлительно отправляется в полёт. Увы, вокруг гигантской паучихи на миг появился защитный купол, легко отразивший молот. Похоже, придётся идти в ближний бой. Переформировал оружие на два меча, ругая про себя, что не нашёл времени для копейного боя. Надеюсь, эта гигантская тварь достаточно медлительна. чтоб я успевала уклоняться от её ударов. Задействовал все умения Ракс в надежде, что этого усиления мне хватит. Мать-прородительница, спаси и сохрани. Я словно меня выпустили из осадного требушета, впечатывая каждый шаг в землю на максимальной скорости устремился к предельщице. Она меня сначала даже не заметила. Что я ей, всего лишь букашка. Но когда мой сдвоенный удар, усиленный праведным гневом 2, И в всплеском ярости на чисто срубил ещё одну конечность, благодаря щиту ярости, проигнорировав защиту, на меня обратили внимание по полной. Я едва успел уклониться от щёлкнувших в опасной близости жвал, способных перекусить меня натвое. Зато продолжающееся движение головы швырнуло меня дальше, под незащищённое хитиновыми пластинами брюха. Я тут же воспользовался моментом, всадив оба клинка в мягкую плоть. шагнув в сторону и потянул мечи за собой, стараясь нанести как можно более глубокие раны. Тело по Учихе сотрясло в конвульсиях, и по нему прошла волна молниевых разрядов. К счастью, до меня не добравшихся. А вот неожиданный удар одной из лап отшвырнул меня на землю, прямо подготавливая к захвату жвала. От такого рывка мне чудом удалось не выпустить клинки из рук. Благодаря чему я успел создать из них щит. Удар жвала обрушился на единственную преграду, отделившую меня от смерти. Я всем телом почувствовал, как рвутся жилы в руках, как моя спина буквально вдавливается в землю, погружаясь в вершок за вершком. Лишь благодаря броне мои кости ещё оставались целыми. Огромная тварь, сосредоточившись на мне, совершенно забыла про берега, что было крайне промечиво с её стороны. Сварк, разогнавшись до приличной скорости, всей своей маленькой тушей врезался куда-то в бок поучихи, от чего та сильно пошатнулась. Жвала соскочили со щита, углубившись в землю на добрый локоть, при этом разорвав броню на левом предплечье и повредив руку. Стиснув зубы до хруста от обжигающей боли, раскалённым металлом окативший рану, я развеяв щит и сформировав клинок по рукоять, вогнал его в один из четырёх глаз. расположенных по левой стороне уродливой головы. Рвущий душу на части виск буквально парализовал меня. Рывок башки тваря чвырнул моё тело вместе с дёрнумой ошмётками земли далеко в сторону. В миксе прикосновение с землёй я от удара на несколько секунд потерял сознание. О вернувшись в себя, понял, что не могу пошевелиться, даже лицо убрать от сухой колючей травы, впившейся в щёку. Неживой разум стража услужливо проявил перед взором поясняющую надпись. «Вы парализованы ядом, предельщица. Время действия яда – 30 секунд. До окончания действия яда осталось 25 секунд. И следом, едва я успел прочесть первую, появилась вторая. Очков жизни осталось меньше 10%. Немедленно выпейте зелье лечения, иначе умрёте. Умирать не хотелось, ведь тогда придётся начинать путь почти заново». Но и сделать ей ничего не мог, лишь наблюдать открытыми глазами за наползающей на меня тенью, которую отбросило поучиха. Внезапно перед глазами мелькнула быстрая крупная тень, а следом раздался звук столкновения чего-то тяжёлого, массивного. Наползающая тень тут же остановилась. Мгновение, а затем тишину нарушил громогласный рёв поучихи. В ответ прозвучал не столь громкий, но не менее яростный рык. Росского Бера. Не знаю, что на меня повлияло больше. То, что моего питомца сейчас размажет какая-то нечисть, или то, что мой боевой друг, защищая меня, в одиночку противостоит противнику, в несколько раз сильнее его самого, волна ярости буквально смыла оцепенение, вернув мне подвижность. Одним глотком, выпив фиал с зельем лечения, я стал подниматься, чувствуя боль в каждой клеточке тела и радуясь этому. Беглый взгляд подтвердил мою догадку. Сварк, встав на задние лапы, передними ухватился за живолапу у чехи и не давал ей приблизиться ко мне. Тварь же пыталась сдвинуть беро с места, давя всей своей огромной тушей, но ей это не удавалось. Только так не могло продолжаться слишком долго. Пока поднимался на ноги второй фиал с зельем лечения полностью восстановил моё здоровье. Подхватил клинок, на ходу изменив его на копьё и набирая скорость, рванул к сражающемуся. Семь шагов. Шесть. Пять. Острый листовидный наконечник. Скользнув над плечом сварга со всеми доступными мне усилениями, помноженными на ярость к нечисти, вошёл аккурат между жвал прямо в пасть предельщицы, погрузившись на пару локтей. Поворот древка и сильный рывок назад, с отскоком. Бер, быстро сообразившись то к чему, тоже резво отскочил назад, отпустив замершую на мгновение паучиху. Мой последний удар что-то нарушил в голове твари, потому что она, постояв мгновение, резко клюнула мордой в землю. Оставшиеся целыми лапы стали двигаться, толкая предельщицу вперёд, отчего в разные стороны полетели комья почвы, взрытые острыми жвалами. В этот момент мы с питомцем, не изговариваясь одновременно рванули вперёд. Два сильнейших удара: один молотом на длинной рукояти, второй с двоенной могучими лапами, вооруженными стальными когтями. Буквально вбили башку твари в землю. Пара мгновений для замаха и новый удар, затем еще один. Били до тех пор, пока паучиха не перестала трепыхаться, окончательно замерев. Едва мы осознали, что противник повержен, как у обоих подкосились ноги. И мы на одной силе воли, сделав пару шагов от туши поверженной предельщицы, В подвалку рухнули на землю